Пшеница и плевелы Притча о плевелах в Евангелии от Матфея следует непосредственно за притчей о сеятеле. В двух притчах много общего. Прежде всего, в них используется похожий образный ряд – семена, разбрасывающий их человек, поле, земля, всходы. В притче о сеятеле не уточнялось, какое семя разбрасывал сеятель, но очевидно, что речь шла о пшенице. Пшеница и плевелы Это становится явным из притчи о плевеле, где добрые семя отождествляется с пшеницей. Именно пшеница была главной посевной культурой в Израиле, поскольку из неё пекли хлеб, а хлеб был основной пищей. Если в наше время люди обычно едят что-то с хлебом, то в древнем Израиле ели хлеб с чем-то. Слово хлеб было синонимом пищи. Вся эпическая история Иосифа и его братьев разворачивается вокруг темы хлеба. Дискуссия о том, что следовало за чем, посев за вспашкой или наоборот, вряд ли имеет какое-либо отношение к смыслу притч о сеятеле или о плевелах. Эту дискуссию открыл Иеремия, утверждавший на основании современных ему научных данных, что в Палестине I века землю вспахивали не до посевной кампании, а после неё. Это означало, что сеятель должен был ходить по не вспаханной земле, хаотично разбрасывая семена. Другие учёные оспаривали его точку зрения, настаивая на том, что землю вспахивали до посевной кампании. К настоящему времени интерес к данной дискуссии угас, поскольку ни то, ни другое мнение не даёт никакого ключа к разгадке смысла притч, связанных с образами сеятеля, семени пшеницы и плевел. Притча о плевелах, используя набор образов, похожий на тот, что был использован в притче о сеятеле, полностью меняет фокус, сосредотачивая внимание слушателя на иной теме. «Другую притчу предложил он им, говоря о Царстве Небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел». Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыке сказали ему: "Господин, не добрые ли семя сеял ты на поле твоём, откуда же на нём плевелы?" Он же сказал им: "Врак человечья сделал это". А рабы сказали ему: "Хочешь ли, мы пойдём, выберем их?" Но он сказал, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, а ставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Если в притче о сеятеле мы видели только одного сеятеля, то здесь перед нами предстают двое, сеющие на одном и том же поле. Если там сеятель разбрасывал только доброе семя с надеждой получить от него богатый урожай, то здесь параллельно с пшеницей сеются плевелы. Образ злого семени мы находим в третьей книге «Ездры». Посеяно зло, а еще не пришло время искоренения его, посему доколе посеянное не исторгнется, и место, на котором насеяно зло, не упразднится, не придет место, на котором всеяно добро. Однако, как говорилось выше, литературная зависимость притчи Иисуса от этой книги чрезвычайно маловероятна. Различия между притчами о сеятеле и о плевелах не исчерпываются перечисленными. Если там основное внимание уделяется сеятелю как главному персонажу, то здесь появляются другие персонажи: враг, рабы, домовладыки, жнецы. Если там пшеница на доброй земле вырастает и приносит обильный плод, то здесь пшеница вырастает одновременно с плевелами. Наконец, в притче о сеятеле жатва только подразумевалась, здесь же она является кульминацией всего рассказа. Разница между двумя притчами становится ещё более очевидной при сравнении их толкований. В Евангелии от Матфея толкование притчи о плевелах следует не сразу за ней, а по окончании изложения всех четырех притч, вошедших в его версию по учению из лодки. В результате притчи о горчичном зерне и о закваске в тесте оказываются размещенными между притчей о плевелах и ее толкованием, которые Матфей передает следующим образом. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом». И приступив к нему ученики его сказали: "И разъясни нам притчу о плевелах на поле". Он же сказал им в ответ: "Сеющий добрые семя есть сын человеческий, поле есть мир, добрые семя это сыны Царствия, а плевелы сыны лукавого. Врак посеевший их есть дьявол, жатва есть кончина века, а жницы суть ангелы". Посему, как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлёт сын человеческий ангелов своих и соберёт из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввернёт их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Если в притче о сеятеле все действие разворачивается в перспективе земной истории человечества, то главной темой притчи о плевелах становится кончина века сего и тот суд, о котором Иисус неоднократно говорит в других местах, в частности, в своем последнем наставлении ученикам перед Тайной Вечерей. Одним из связующих звеньев между двумя толкованиями является выражение век сей, указывающее на земную жизнь в целом. В устах Иисуса это выражение часто имеет негативный оттенок. Так, например, в притче о неверном управлятеле сынам века сего противопоставляются сыны света. Ещё одним связующим звеном оказывается фигура дьявола. В притче о сеятеле он похищает у людей семя слова Божьего. В притче о плевелах он сеет свои семена одновременно с добрым семенем, которое сеет сын человеческий. В обеих притчах сын человеческий оказывается в центре внимания. И та, и другая сфокусированы на его миссии. В первой дьявол играет сравнительно незначительную роль. Его усилия распространяются лишь на некоторую часть людей, охваченных миссией Иисуса. Во второй дьявол вторгается в самую сердцевину действия, осуществляя параллельную миссию на том же самом поле, среди тех же самых людей, среди которых проповедует сын человеческий. при этом в обоих случаях действие дьявола является кратковременным в первой притче он как вор вторгается в чужие владения чтобы похитить некоторую часть того что ему не принадлежит во второй опять же как вор приходит ночью пока люди спят разбрасывает свои семена и уходит Основное содержание Притчи о плевелах борьба между Богом и дьяволом, между добром и злом, разворачивающаяся на земле в веки семь, но завершающаяся в ином веке. Эта борьба происходит на протяжении всей евангельской истории. Здесь она представлена в сжатом и лаконичном виде. Символом добра в притче является пшеница, символом зла плевелы, растение, относящееся к семейству злаков. Термин в греческом языке соответствует латинскому Lolium. Уже у Вергилия этот термин употребляется для обозначения сорняка, который может повредить счастливому урожаю. Предположительно, в евангельском тексте речь идёт о разновидности этого растения, ботаническое название которого Plevil opiyenaviy. Прейзрастает он обычно там же, где растёт пшеница. По внешнему виду напоминает пшеницу, однако содержит в себе вещества, способные вызвать у человека отравление, головокружение, сонливость, судороги. Внешнее сходство плевела с пшеницей заставляет увидеть в этом образе указание на зло как эрзац добра, на дьявола как того, кто мимикрирует под бога. В Ветхом Завете дьявол как бы имитирует бога, берёт на себя роль толкователя его заповедей. Бог говорит Адаму: "От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь". Ева пересказывает эту заповедь дьяволу, но он отвечает «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Зло в устах дьявола маскируется под добро, подобно тому, как плевелы маскируются под пшеницу. В толковании, предложенном Иисусом, аллегорически интерпретируются все детали притчи, кроме одной — ничего не сказано о значении «слуг домовладыки». Мы можем лишь догадываться, что если домовладыка является сыном человеческом, то слуги его — апостолы. Их беспокоило то, что миссия Иисуса не увенчивается немедленным успехом, что параллельно с ним в мире действует диавол, похищающий у людей его слово, что многие вообще резко отрицательно воспринимали его проповедь. Они даже предлагали низвести огонь с неба и истребить тех, кто не принял Иисуса в Самарии. Иисус же призывал их к терпению, напоминая о том, что он пришёл не губить души человеческие, а спасать. Вспомним, что толкование притчи о сеятеле в версии Луки закончилось указанием на тех, кто приносит плод в терпении. По словам Иисуса, поле есть мир. И этим он указывает на универсальный характер своей миссии, то, что он делает и говорит, относится не только к Израилю, но и ко всему миру. Если на начальном этапе своей проповеди он утверждал, что послан только к погибшим овцам дома Израилева, То чем ближе он подходил к своему последнему часу, тем чаще напоминал о том, что Евангелие должно быть проповедано в целом мире. Его последняя заповедь ученикам по версии Марка звучала так: "Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари". По версии Матфея Иисус после воскресения заповедал ученикам идти и научить все народы. Притча о плевелах относится к начальному этапу его проповеди, однако уже тогда Иисус говорил, что его миссия охватит весь мир. Кто понимается под сынами царствия и сынами лукавого? В беседе с иудеями в Капернауме Иисус назвал сынами царства народ израильский, который будет извержен во тьму внешнюю, тогда как многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном. Ситуация, в которой были произнесены эти слова, однозначно указывает на их смысл. Представители израильского народа являются сынами царства по рождению и по призванию, но не потому, как они на это призвание ответили. После того, как Израиль не оправдал ожиданий, сынами царства становится уже не по происхождению, а по вере. В притче о плевелах сыны царства это те, кто уверовал в Иисуса по его слову. Их же в другом месте Иисус назвал «сынами света». Напротив, сыны Лукавого — это противники Иисуса, книжники и фарисеи вместе со всеми, кого им удалось убедить в своей правоте. К ним он обращал грозные слова «вы». Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек убийца от начала и не уставал в истины, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. В ответ на это иудеи в свою очередь обвиняли Иисуса в том, что в нём бесс Подобного рода диалоги, весьма откровенные и резкие по тону, Иисус вел параллельно с произнесением притч, в которых говорил о том же, но в менее резкой форме, используя язык и насказание. Образ жатвы, доминирующей в заключительной части притчи, уже в Ветхом Завете был связан с представлением о Божьем суде. «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата». Ибо там я возсяду, чтобы судить все народы ото всюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полно, и подточили переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звёзды потеряют блеск свой. Однако в цитированном тексте пророка Иаиля Божий суд мыслится прежде всего как суд над врагами Израиля и восстановление могущества и славы израильского царства. У Иисуса же речь идёт совсем о другом, о том всеобщем суде, который ожидает весь мир при окончании века. Жатва является символом кончины века, за которой последует отделение праведников от делающих беззаконие. А в близости этого события Иисус неоднократно напоминал ученикам, в том числе, используя образ жатвы. В Самарии он говорил им: "Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеящий, и жнущий вместе радоваться будут". В последнем перед Тайной вечерей наставлении ученикам, говоря о своём втором пришествии и страшном суде, Иисус будет разбивать те же образы, что впервые появляются в притче о плевелах. Это поучение содержит прямые аллюзии на образ последней жатвы у пророка Иоиля. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего.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 В картине Страшного суда, которую Иисус рисует в последнем поучении перед Тайной вечерей, Сын человеческий садится на престоле славы своей, и все святые ангелы с ним. Перед ним собираются все народы, и он отделяет одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Тех, кто по левую сторону, Иисус обозначает местоимениями они или сии. Тех, кто по правую, называет праведниками. Как и в притче о плевелах, повествование завершается словами о блаженстве праведных, и пойдут сии в муку вечную, праведники же в жизнь вечную. Идея отделения праведников от прочих, занимающая центральное место в поучении о страшном суде, проходит через все притчи, относящиеся к теме последнего воздаяния, в частности, через притчу о плевелах, притчу о неводе, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон, притчу о десяти девах, из которых пять допущены в брачный чертог, а пять нет. Притча о плевелах открывает серию из шести притч, начинающихся в Евангелии от Матфея словами Царство небесное подобно или ещё подобно Царство небесное. Первая и последняя притчи из этой серии о плевелах и о оне воде посвящены теме страшного суда. Четыре других притчи о горчичном зерне, о закваске, о сокровище на едином на поле и о купце, нашедшем жемчужину, не касаются темы воздаяния, но раскрывают понятие Царство Небесное, применительно к земной жизни человека. Это соответствует тому двойному значению, которое термин Царство Небесное или Царство Божие имел в речи Иисуса, указывая одновременно на посмертное воздаяние и на ту духовную реальность, которая подобна горчичному дереву, прорастай в земной жизни. В светотеческой традиции, как на востоке, так и на западе, в притче о плевелах видели указание на жизнь церкви после смерти и воскресение Иисуса. Иван Златоуст отмечает, что лжепророки приходят после пророков, лжеапостолы после апостолов, антихрист после Христа. Еретики вслед за дьяволом сеют на той небе, которая уже засеяна. Многие представители церквей, видя в них людей лукавых, скрытых, ересей начальников, тем самым открыли диаволу лёгкий путь для совершения своих козней. После того, как он всеял такие плевелы, ему нечего было уже и трудиться. Далее Господь показывает, что дело диавола не только вредное, но и излишнее, потому что он сеет после того, как нива уже возделана и все работы кончены. Так поступают и еретики, которые исключительно под чтш славию впускают свой яд. И не в этих только, но и в последующих словах Господь продолжает с точностью описывать поведение еретиков. Когда взошла зелень, говорит он, и показался плод, тогда явились и плевелы. Так действуют и еретики сначала они себя прикрывают когда же приобретут смелости и получат полную свободу слова тогда и изливают яд блаженный августин тоже толкует притча о плевелах применительно к жизни церкви однако образ плевел поднимается с шили в этот образ он вкладывает представление обо всех кто на земле является членом церкви но кто не войдёт в царство небесное Ведь поле это мир, по которому распространилась церковь. Тот, кто является пшеницей, пусть стоит до самой жатвы, а кто плевелами, пусть обратится в пшеницу. Ибо всё это находится среди людей, и настоящие колосья и настоящие плевелы, поскольку те, кто был колосьями в поле, колосьями и остаются, а кто был плевелами, остаются плевелами. Однако на поле Господа, то есть в церкви, то, что было зерном иногда превращается в плевелы, а что было плевелами иногда обращается в зерно, и никто не знает, что будет завтра. Оба приведенных толкования лишь один из многочисленных примеров того, как содержание притчи раскрывается и актуализируется в конкретную историческую эпоху. Оба текста относятся к рубежу IV-V веков. Для церкви это была эпоха борьбы с ересями, сначала арианством, отрицавшим божественную природу Иисуса Христа, потом целым рядом других. Светская власть активно вмешивалась в эту борьбу, иногда на стороне церкви, иногда на стороне её оппонентов. Злотоуст видел в притче о плевелах вполне конкретное указание на то, что не должно убивать еретиков. В его время это толкование имело большое значение, так как гражданская власть могла использовать меч не только против своих врагов, но и против врагов церкви. Своё мнение Златоуст подробно аргументирует. Эими словами Христос запрещает войны, кровопролитие и убийство. И еретика убивать всё не должно, иначе это даст повод к непрелимиримой войне во вселенной. И так он останавливает их в исполнении предпринятого намерения по следующим двум причинам. Во-первых, для того, чтобы не повредить пшеницу. А во-вторых, потому что все неисцельнозараженные сами по себе подвергнутся наказанию. Поэтому если хочешь, чтобы они были наказаны и при том без повреждения пшеницы, то ожидай назначенного для этого времени. Но что имел в виду Господь, сказав, что бы выбирая плевелы, вы не выдергли вместе с ними пшеницы? Или то, что принявшись за оружие и убивая еретиков неименуемо и истребите с ними многих святых, или то, что многие из этих самых плевел могут измениться и сделаться пшеницей? Следовательно, если вы, говорит он, искорените их преждевременно, то лишив жизни людей, которым было ещё время измениться и исправиться, истребите то, что могло бы стать пшеницей. Итак, Господь не запрещает обуздывать еретиков, заграждать ему уста, сдерживать их дерзость, нарушать их сходбища и заговоры, но запрещает их истреблять и убивать. В истории западной церкви был долгий период, когда опираясь на светскую власть, она систематически уничтожала еретиков и колдунов, а в некоторых случаях и накомыслящих, и инаверцев. Формально казни осуществлялись государственной властью, но инициатором судебных приговоров был Святой отдел расследования еретической греховности, сокращённо Святая инквизиция, активно действовавшей во многих странах Европы с XIII по XVII века. Среди наиболее известных жертв Инквизиции, заживо сожженный в 1600 году Джордана Бруно и осужденный на тюремное заключение в 1633 году Галилео Галилей, в числе преступлений, инкриминированных последнему, была ересь гелиоцентризма, учение о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Деяния Инквизиции были свидетельством радикального отступления в средневековой католической церкви от учения, выраженного в Евангелии. До сих пор костры инквизиции нередко бросают в упрек христианской церкви, не делая при этом различия между церквами западной и восточной. На христианском Востоке примеры казни еретиков были чрезвычайно редки. Тем не менее, такие примеры имели место. В частности, в 1504 году в Москве были заживо сожжены несколько лиц, обвиненных в ересе жидовствующих. Сторонниками жёстких мер борьбы против еретиков вплоть до смертной казни были некоторые видные представители церковного клира. При этом формально казнь осуществляла государственная власть. От экскурса в историю обратимся к современности. Что может сказать притча о плевелах человеку 21 века? Прежде всего, она говорит о долготерпении Божьем. Часто люди задают один и тот же вопрос: почему Бог не наказывает грешников, преступников, негодяев, почему допускает зло, почему позволяет злым жить среди добрых и совершать свои злые дела? Ответ кроется не в том, что Бог не замечает зла или попустительствоет ему, а в его долготерпении. Ещё в Ветхом Завете Бог изрёк устами пророка: "Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был". В Новом Завете апостол Павел утверждает, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Эти слова указывают на то, что Бог, долготерпелив и не теряя надежду на покаяние грешника, пока тот жив. Как известно, обетование о конце века и втором пришествии некоторые из тех, кто принадлежал к первому поколению последователей Иисуса, воспринимали как относящееся ко времени их земной жизни. Второе пришествие ждали со дня на день и удивлялись, что оно не наступало. На эти чаяния и недоумение отвечает апостол Пётр. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Долготерпение Божие, по словам апостола, следует почитать спасением, поскольку оно даёт возможность нераскаянным покаяться, злым обратиться к добру, плевелам превратиться в пшеницу. Во всяком случае человек не должен брать на себя роль судьи, определять, кто относится к пшенице, а кто к плевелам, поскольку конечный суд принадлежит Богу. В очах Бога праведником может оказаться тот, к кому на земле люди относятся с пренебрежением. Лазарь из притчи, разбойник на кресте, грешница, помазавшая ноги Иисуса миром, мытари и блудницы, с которыми он общался, все эти образы проходят через евангельскую историю, напоминая о том, что Бог избрал немудрые миры, чтобы посрамить мудрых, и немощные миры избрал Бог, чтобы посрамить сильные. И незнатные миры, и уничиженные, и ничего не значищие избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Только Бог знает последнюю глубину человека, поэтому только в его власти отделить пшеницу от плевел. Но даже Он не делает этого до страшного суда, оставляя расти вместе то и другое до жатвы. Одной из характерных черт фарисейской религиозности было представление о том, что праведники должны быть отделены от грешников. Само слово «фарисей», как известно, означало «править». отделённый. Фарисеи искренне благодарили Бога за то, что они не такие, как прочие люди. Подобным же самоощущением отличалась кумранская община ессеев. Вообще не учеников Иисуса всё обстоит иначе. В ней грешники пребывают наряду с праведниками, и долготерпение Божие позволяет плевелам расти вместе с пшеницей. Наконец, притча о плевелах напоминает о том, что дьявол ведёт свою работу параллельно с Богом. Зло присутствует в мире наряду с добром. Зло и добро тесно переплетены в мире, подобно плевелу и пшеничному колосу, которые сплетаются даже на уровне корней. Из-за сходства их внешнего вида пшеницу от плевела иногда бывает трудно отличить. Ещё труднее выпалывая одно, не повредить другое. В притче о сеятеле Иисус говорил о людях, подобных семени, посеянному среди терний. Оно быстро дает всходы, но терния также быстро заглушает его. В притче о плевелах он рисует иной образ. Пшеница растет среди плевел, но плевелы не должны задушить его. Человек призван бороться против зла, бороться за свое собственное духовное выживание, искореняя семена зла не в окружающих людях, а прежде всего в самом себе».